Совершенно секретно. Русский отдел — ФОУКУ. Задание «Зениту» передано обычным порядком. Визуальным контролем съем информации лично адресатом установлен. Подтверждение не получено в связи с повышенными требованиями «Зенита» к обеспечению конспирации. Однако факт отсутствия отрицательного ответа говорит о том, что «Зенит» приступил к выполнению задания. Московская резидентура. Битцжеральд. Конец первой книги. Ростов-на-Дону. 2006 год.